«Знаю, шансов выиграть иск против правительства мало, но...» Ари Кучи, зашедшая в офис спецназа, вздохнула. «В этом деле правительство было в паре шагов от грубого нарушения Конституции, не думала что решение против нас вынесут так быстро. Даже дело с бардобреем закончилось соглашением. Пробормотала Эйку, чипли-чипонникли». Она говорила о деле с участием Косаки в котором Токийская столичная профессиональная ассоциация парикмахеров судилась с Комитетом по развитию СМИ. Было достигнуто соглашение, согласно которому на слово Бардабри накладывались лишь легкие ограничения, и перед запретом любого СМИ за его использование проводились переговоры с ассоциацией. Как всегда, объявившаяся Шибасаки закусила ноготь большого пальца. «Команда готова довести это дело до самого Верховного Суда, верно?» «Конечно», — арикучи кивнула. «Просто этот вердикт, не могу сказать, что он нас обрадовал». «Тома-сэнсэй в порядке?» – спросила Ико. А Рикучи покачала головой. Это его напугало. Чего и следовало ожидать. Его жена и сын пришли сегодня со мной, так что я решила дать им провести время с семьёй. Наша команда юристов уже всё им объяснила. «От моего брата ничего не слышно?» – спросил Тадзука ушибасаки По его словам, некоторое количество изворотливых политиков присоединяются к лагерю противников закона в погоне за популярностью у граждан. но непоколебимая центральная сила сторонников закона, а также их фракции в каждой политической партии. С поддержкой этих фракций Комитет по развитию СМИ провёл последние 30 лет, превращая Министерство юстиции в рассадник коррупции, так что у них было много времени, чтобы изрядно наловчиться в своём деле. Они просочились в судебные круги и, в частности, изловчились назначать в окружные суды судей, поддерживающих закон о развитии, так что любой иск, затрагивающий закон, отклоняется на первом же этапе. Что значит изрядно наловчились в своём деле? Словно их за это по головке погладить надо. Ладно, ладно, не цепляйся к мелким оговоркам. Жизнерадостно сказала Шибасаки и продолжила. В последнее время фракции противников закона только начали набирать силу и по большей части из-за старания твоего брата объединить их. Хотя они и могут донести своё мнение, но, похоже, до сих пор не уверены, что им стоит сделать на практике. А большая часть предложений твоего брата носит оборонительный, а не наступательный характер. Сейчас твой брат пристально следит за Верховным судом. Похоже, пытается устроить, чтобы в худшем случае дело рассматривалось в малом составе из двух поддерживающих закон судей, двух его противников и одного сторонника умеренного курса. Думаю, ему хватит упорства добраться до Верховного суда. Но что нам делать, если дело будет в полном составе слушаться? Вопрос исходил от Рикуччи. Поскольку дело касалось нарушения Конституции, Возможно, на заседании будет присутствовать полная коллегия из 15 судей Верховного Суда. Шибасаки мягко пожала плечами. Он сказал, в таком случае нам остаётся лишь уповать на судьбу. При участии всего Верховного Суда мы можем лишь молиться, чтобы они не посчитали обращение с Томой соответствующим Конституции. Тедзука Сатоши был одарён, но его махинации не могли повлиять на весь Верховный Суд. Даже Тедзука не мог винить его за это. и просто молча сел назад, нахмурившись. Но если дело такой размах набирает, фракциям сторонников закона будет не менее трудно управлять исходом. Врак не меньше нашего ждет, чтобы все в обычном суде разрешилось. Вклинился Камаки. Додзи произнес. К тому же, пока ближайшие к делу люди объяснимо разочарованы вердиктом, это только еще больше воодушевляет их сторонников. Он повернулся к телевизору в офисе, щелкая по каналам, пока не нашел тот, где сегодня транслировался переходящий репортаж. Там людей на улице расспрашивали о вердикте по делу Тома. «Мне с трудом верится в такое решение. Корпоративный служащий, 25 лет. Это позор всей нации. Корпоративный служащий, 42 года. Такое решение попирает Конституцию, гарантирующую нам гражданские права. Если наши суды вынесли такой вердикт, Министерство юстиции должно быть насквозь прогнило. Студентка старшего курса юридической специальности, 21 год. Япония превращается в социалистическое государство, если уже не превратилась То есть этот вердикт, боже. Форитер, 20 лет. Такое решение кажется пристрастным. Индивидуальный предприниматель, 51 год. Затем камера переключилась на женщину-репортера, протягивавшую микрофон к молодому мужчине за 20. Под его лицом появилась табличка «Отоджу Ничи Сан, участвовавший в компании по сбору подписей, 26 лет». «Ото-сан, как вы относитесь к такому вердикту? У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Но сдаться мы всё равно не можем. Это давление угрожает свободе самовыражения каждого гражданина страны. Нам, гражданам, есть над чем поразмыслить в плане скрытого давления, которое мы не замечали до сих пор, но величайшая вина ложится на эту страну, тайно притеснявшую людей. Это уже не только проблема Тома Сенсея. Мы до сих пор собираем подписи, так что если у вас есть сердце, пожалуйста, поддержите нас». На экране появились адреса. на который можно было отправлять подписи, а затем камера вновь переключилась на студию. Тедзука внезапно скривился. В студии появился Тедзука Сатоши. С момента своего первого появления в роли комментатора он пользовался большим спросом в репортажах о законе благодаря своим знаниям, понятным объяснениям и, как и говорил Генда, тому, что он хорошо смотрелся в кадре. Если не сбавит обороты и продолжит появляться в этих передачах, разве он не станет мишенью для поддерживающих закон группировок? Проект библиотеки завтрашнего дня был связан с лагерем сторонников закона. Если об этом станет известно, это же негативно повлияет на фракцию противников закона, верно? За брата волнуешься?» Поддразнил его Генда. Тадзука бросил на него сердитый взгляд. «Я волнуюсь, что у нас из-за него проблемы будут. Расслабься. Когда обедним силы, все наши карты на стол выложим. Если комитет по развитию попробует использовать против твоего брата его бывшие связи...» Он сможет разыграть такую сильную карту, что закон в тот же день сила лишится. Твой брат совершенно серьёзно относился к своему плану устранения закона развития за несколько десятилетий. Что за карта? Тэдзука Сатоши разобрал чёрный ящик, в котором был принят закон развития. Он знает, кто, с какой целью и какими средствами обеспечил принятие такого абсурдного закона. Тогда почему он не предаст его огласке? Рявкнул тэдзука Тогда весь этот фарс с судебным иском... Считай эту карту термоядерной бомбы с радиусом поражения в 500 километров. Она уничтожит законы развития, но также уничтожит твоего брата, силы библиотеки, нынешнюю политическую карту и кабинет министров. Есть в этом мире вещи настолько тёмные, что уничтожает всё, что их коснётся. Нагато Тё, район Токио, центр политической жизни Японии. Напоминает минное поле, полное таких штук. А твой брат нашёл там атомную бомбу. Так что сторонники закона развития не станут публично нападать на Тодзуку Сатоши. Наверняка он спрятал информацию в каком-то простом месте, так что если с ним что-то случится, бомба взорвётся на глазах у мира. По той же причине твоего брата до сих пор не убили, хотя он вечно на публике». Все в комнате застыли, когда он спокойно произнёс «убили». «Силы библиотеки знакомы с содержанием этой бомбы?» спросил Доззи. «Нет, не думаю, что даже специальные консультанты консультант Инамины в курсе». хотя силы библиотеки не самыми похвальными средствами создавались. Если эту бомбу взорвать неосторожно, она может поставить под угрозу сам смысл существования библиотеки, потому что она объединена с организацией вроде сил библиотеки. Ладно, я лишь самую малость об этом слышал от Тэдзуки Сатоши. Он сказал, что в итоге после взрыва обе стороны могут оказаться покалеченными или уничтоженными. Лучше не задавать слишком много вопросов о таких опасных вещах. Но всё же благодаря атомной бомбе Тэдзуки Сатоши этот иск хотя бы рассматривается на честных условиях. Сейчас больше всего о здоровье и благополучии Тедзуки Сатоши печётся Комитет по развитию СМИ, произнёс с лукавой улыбкой. Именно из-за обладания бомбой такой разрушительной силы Тедзука Сатоши допускал идею временных ограничений закона о свободе библиотеки и избегал кратковременных стратегий. Он сказал со смехом, что его планы изменились, когда Жанна Дарк заломила ему руку. Все посмотрели на Шибасаки, расплывшуюся в ангельской улыбке. На экране телевизора Тедзука Сатоши отвечал на вопросы ведущего. «Тедзука-сан, как вы относитесь к такому вердикту? Хотя я не стал бы заходить так далеко, чтобы назвать его несправедливым, но без всяких сомнений могу сказать, он весьма предвзятый». «Что значит предвзятый?» Комитет по развитию СМИ утверждает, что ограничения против Тома Сэнсэя носят лишь временный характер, пока мы не узнаем историю нападения террористов полностью. Но у этих временных ограничений нет крайнего срока». Формулировка пришедших из оперативного пункта премьер-министра приказов тоже не уточняет конкретные временные рамки. Если брать крайности, они могут что угодно продолжительностью от 10 минут до года называть временным. Учитывая историю засилия Комитета по развитию, весьма вероятно проблем у них с этим не будет. Прежде всего, с тех пор, как закончилась Холодная война и началась эпоха террористических организаций, узнать всю историю атаки террористов стало невозможно, как подтвердит любой эксперт. Невозможно выделить действия одного террориста и узнать их главарей цель. Цель современных террористов можно обобщить как «вызвать беспорядки в международном сообществе». Нет смысла расследовать, почему была выбрана некая цель или место. Единственная причина, которую вы узнаете, Япония оказалась в списке стран, на которые может напасть некая террористическая организация, чтобы поднять свой статус. Впервые настала очередь Японии стать жертвой. Вот и всё. У террористических организаций нет официальной структуры. Они состоят из различных группировок с различными целями, различными расами и различными методами. Эти группировки просто сотрудничают в некоторой степени. Из-за политики, требующей знания всей истории, мы лишь станем посмешищем для мирового сообщества. На это уже указали полиция, силы самообороны и другие хранители мира. Но цель террористической группировки – психологический шок, не физический урон. Их цель – вызвать хаос и страх в обществе, заставить нас отказаться от наших принципов и попасть в собственную ловушку. Поэтому, даже столкнувшись с угрозой террористической атаки на реактор Цуруга, Туцуко Сатоши сделал паузу, и камера взяла крупным планом его лицо. «Мы не должны уступать угрозе терроризма и менять конституцию, сохраняющую наше демократическое правление. Именно этого и хотят террористы, и именно это и сделает нас посмешищем для мирового сообщества». Что касается этого вердикта, можно без преувеличения назвать его хитрым способом наложить неопределённые ограничения на свободу самовыражения. «Он пятёрку с плюсом заслужил!» – заявил Генда, когда рубрика с Тодзукой Сатоши закончилась и начался ежедневный репортаж о законе развитии Какое-то время после начала переходящего репортажа каналы пытались охватить обе стороны спора. Но телевидение сильно влияет на общественное мнение, что… и лагерю закона развитии нелегко было придерживаться своей жёсткой позиции. Их служба по связям с общественностью постоянно выдавала слабое и уклончивое объяснение. Однако, прекратя не общаться с журналистами, и лагерь противников закона получил бы монополию на освещение в прессе, так что они вынуждены были говорить хоть что-то. Им нелегко приходилось. Хотя во время опросов на улице некоторые высказывали мнение вроде «Если это необходимо ради защиты от терроризма, пусть так и будет». В целом, в адрес закона о развитии положительно никто не высказывался. Они оказались в непростой ситуации. Переходящий репортаж лишь усилил отпор закону о развитии. Когда тадзука Сатоши ушёл и продолжился относительно скучный репортаж, телевизор оставили работать, но никто его не смотрел. Вместо этого началось нечто среднее между обменом сплетнями и совещанием. «Стоит ли нам попытаться навязать компромисс, заставив их признать сроки временных ограничений?» – спросил тадзука Генда покачал головой. «Даже если добьёмся от них временных рамок, они начнут мямлить и откладывать и откладывать. Мы нацелены исключительно на совершенно законную победу». Вопрос был в том, смогут ли они добиться этой победы что в апелляционном, что в Верховном суде. «Если не добьёмся победы, пожалуй, разыграем козырь брата Тедзуки и подготовимся ко взрыву в 500 километров», сказал Генда, слегка небрежно отнёсшийся ко всей этой идее. Возможно, лучше сравнить это место с землёй и начать всё заново. Но сейчас наша команда юристов усердно трудится, чтобы этого не случилось. Так что буду благодарна, если вы устроите Армагеддон не так рано. Криво усмехнулась Рикучи. Наша стратегия — использовать дело районного апелляционного судов, чтобы укрепить нашу опору и выследить противников. Общественное мнение всё больше переходит на нашу сторону. Нет причины, по которой мы не смогли бы в конечном итоге изменить этот вердикт. Однако, будь она и правда настолько в этом уверена, сказала бы «сможем» вместо «смогли бы».